Глава 5. Конец июня, 1976 год. Восточный Берлин. Михаил Егоров. «Поселили нас с Борисом, каждого в одноместном номере. Имелся душ и туалет, полуторная кровать, стол, стул и шкаф для одежды. Вот, в общем, и всё. Утром меня разбудил стук в дверь. Я хоть и не выспался, но встал сразу. Открыл дверь. Там стоял Борис». Пора вставать. в гостиницу, звонили из редакции. Ждут нас примерно через час, подъедет машина. Проходить Борис не стал. Отправился в свой номер, который находился по соседству. Я зевнул. Закрыл зачащенным дверь. Сразу начал разминку, чтобы разогнать сон. Через 20 минут посетил душ. После душа немного подумал, в чём бы пойти. Решил, что джинсы и футболка вполне сойдут. Костюм вывесил на плечики и отправил в шкаф. Только сейчас обнаружил на маленькой тумбочке телефон. Осмотрел себя в зеркале и пошёл на выход. Борис сидел в коридоре на кресле, читал газету, ожидая меня. Как только увидел меня, сразу встал с кресла, кидая газету на журнальный столик. «Пошли в местное кафе. Здесь, при гостинице, оказывается, такое есть». Предложил Борис и направился к лестнице. Номера у нас были на втором этаже. «Не опоздаем?» – усомнился Ям. «Поедим, как новобранцы, быстро и много». Отмахнулся Борис, считая, что есть нужно всегда, когда появляется возможность. «Борис, в отличие от меня, был одет в костюм, в котором ехал. Удивительно, но брюки у него отглажены, и когда только успел. Из своей гостиницы имеется проход в кафе, туда мы и направились. Но перед этим Борис взял у администратора два талончика. Кафе небольшое, столиков на 10 Как, собственно, и сама гостиница, всего три этажа. Имеется отдельный вход с улицы в штрассе Но сейчас здесь никого нет. Возможно, связано с утренними часами. Мы показали талоны. Нас посадили за столик возле окна. Ждать долго не пришлось. Через 10 минут принесли мне чай, Борису кофе, бетерброды с сыром и маслом, яичница с беконом. Вот и весь завтрак. Тем не менее, мы с нашими молодыми организмами отсутствием аппетита не страдали. Так что завтраком расправились быстро. «Если нас с тобой так будут кормить, то и похудеть можно?» – пошутил я. «У нас есть суточные. Можем еще что-то заказать», — согласился Борис. «Видимо, тоже не наелся». Я подозвал официантку. «Мы заказали два кофе со сливками и десерт. Песочное пирожное». Борис посмотрел на часы. «Машина должна подъехать к кафе. Уже через 10 минут», — сообщил Чащин. Я тоже посмотрел на свои часы, которые показывали не только время, но и дату. «А ведь сегодня моя сестренка с музыкальным коллективом приезжает в ГДР. Борис, есть желание на концерт местной сходить? Не думаю, что нас надолго дела отвлекут», — произнёс Ям. «На концерт? Почему бы и нет? Я с удовольствием. Кстати, пока ты дрых беззаботная, я водку с икрой администратору гостиницы продал, в том числе ту, что в твоём чемодане. Как вернёмся, следует отдать, а то некрасиво получится», — сообщил Чащин. «Из тебя получился бы хороший торговец. Не будь ты... хм... С сотрудником международной книги», — улыбнулся Ям. «Триста шестьдесят марок лишними не будут при такой кормёжке», – улыбнулся в ответ Борис. Наконец-то подъехала машина за нами. Выглянув в окно, мы определили, что та же самая, что встречала нас с поезда. Водитель вошёл в кафе, покрутил головой. Увидев нас, подошёл к столику. «Вчера мы с ним знакомились. Рудольф Шульц. Мужчина лет сорока, может, чуть больше. Он поздоровался, сообщил, что нас ожидают в издательстве. Я не удержался, чтобы не спросить о марке автомобиля». «Геф Шульц, подскажите, как называется марка автомобиля, которым вы управляете?» «Вартбург 353. Самый распространённый автомобиль у нас. Товарищи, я подожду вас в машине». Назвал марку своего «Авто Шульц». Я попытался понять, на какое авто в СССР походит это чудо ГДРовского автопрома, но никаких сравнений в голову не пришло. Что-то между москвичом и «Жигулями». Мы допили свой кофе и покинули кафе, чтобы не заставлять водителя долго ждать. Пока двигались в издательство, успел оценить, в некотором смысле, немецкое авто. На мой взгляд, ничуть не хуже «Жигулей». По пути я обратил внимание на обычную столовую. Решил спросить у нашего водителя, сколько может стоить обед. Он ответил, что в одну марку вполне реально уложиться, если заказывать комплексный обед. Меньше чем за полчаса добрались до издательства. Здесь нас ожидал Ланге. Мы прошли в кабинет главвреда. Кроме Фридриха Ланге присутствовали художественные редакторы и переводчик. Мы расселись вокруг стола для совещаний. Разговор пошел без помощи переводчика, ведь я и Борис владели немецким языком. «Товарищи, я ознакомлю вас с нашими планами». «Хорошо то, что мы забрали книги для перевода заранее. Первые две части уже переведены. Товарищ Егоров, вы, как автор, можете ознакомиться с качеством перевода. Далее книги идут в печать. Мы постараемся сделать как можно быстрее, чтобы через неделю, максимум через 10 дней, произвести презентацию вашей книги». Начал нам объяснять процедуру действия Ланге. «Презентацию?» – удивился я. Что-то вроде встречи с советским писателем. Читатели смогут не только приобрести книгу, но и увидеть самого писателя, получить автограф. Если желающих будет очень много, то сможем встречу повторить несколько раз». Сообщил Ланге и улыбнулся. «Вот же хитрый немец. Придумали отличный способ, чтобы запустить продажи книг. У нас за встречу с писателем платят деньги. Пусть немного, но всё же. Не удивлюсь, если проведена предварительная информационная работа с объявлением в новостях на телевидении. Я лично не возражал. Как минимум, у меня будет свободная неделя». Получится не только на концерт сестры сходить, но и встретиться с Эрикой. Вот только порядок следует сменить. Сначала с Эрикой, потом к сестре. Заодно напомнила об оплате за встречу с писателем. «Для вашего удобства пребывания в ГДР, редакция выделит вам автомобиль с водителем. Вы с ним уже познакомились. Рудольф Шульц встречал вас с поезда и сегодня забирал из гостиницы. Насчет оплаты за встречу с писателем мы заплатим по 50 марок за каждый день. Добавил нам новостей Ланге». «Мне вручили распечатанный перевод двух серий цикла. Быстро не получится проверить, если только засесть в гостинице. В принципе, я достаточно резво читаю на немецком языке, тем более печатные буквы». «Герланги, я бы хотел спросить, обеды и ужин тоже в кафе гостиницы, «Спросил я». «Мы можем вам выдать наличными, если вас так больше устраивает», ответил Лангем. «О какой сумме идёт речь?» Этот вопрос задал Борис, отыгрывая свою роль сотрудника международной книги. «Десять марок. Товарищ Егоров, как я уже говорил ранее, мы можем вам выдать наличные в счёт обедов и ужинов», – предложил ланге «Не густо», – подумал я. «На десять марок жиров не наешь, если питаться в кафе и ресторанах». Судя по выражению лица Бориса, он того же мнения. «Вот же меркантильные немцы, хоть и товарищи». «В таком случае следует запросить больше денег в счёт аванса, чтобы не заглядывать голодными глазами на соседей по кафе. Плюсом у меня есть по 20 марок суточные от наших чиновников». Да и Борис какие-то деньги получил на расходы. Если не шиковать, то вполне обойдусь теми средствами, что насобираю. Я решил взять полторы тысячи марок в счёт своего аванса за гонорар. По приезду в Союз могут возникнуть вопросы у ответственных товарищей, но мы же обговаривали в контракте такую ситуацию заранее. Фредрих Ланге не возражал, так что я получил 1500 марок в кассе издательства, и мы отправились в гостиницу. Буду проверять перевод на предмет искажения сюжетом. На обратном пути, когда Шульц вёз нас обратно в гостиницу, я увидел афишу концерта музыкального коллектива из СССР. Попросил водителя остановиться. Рядом находился киоск, где продавали не только прессу, но и билеты на этот концерт. Итак, выступление коллектива моей сестры запланировано на 27 июня. Повторно концерт состоится 29 июня. Мероприятие пройдёт на стадионе «De Weltrund». Я не поленился и решил поспрашивать у киоскера что да почему. «Здравствуйте, не подскажете, в какую цену билеты на концерт Таймфорвард?» Спросил я, надеюсь, что мой немецкий не так плох. «Стоимость билета от 7 до 10 марок, в зависимости от сектора сидячих мест. Ведь концерт будет проходить на стадионе. Хотя подождите, сидячих мест нет, остались только билеты в центр стадиона. Да и то почти всё разобрали. Есть билеты на 27 июня, как сидячие, так и в центре, рядом со сценой», ответила женщина лет 40, продавец в киоске. «А почему билеты без места дороже?» – удивился я. «Ну как же, близко к сцене. Для молодежи хорошая возможность не только слушать, но и танцевать. Молодые люди покупают именно такие билеты, хотя есть и взрослые, которые желают смотреть концерт как можно ближе», – ответила продавец. «Я не стал покупать билеты. Надо найти Катю. Может, будет возможность пройти просто, без всяких билетов». Вернувшись в машину, объяснил Борису, зачем я ходил к афиши и киоску. «Если коллектив твоей сестры выехал 23-го, то завтра они должны приехать. Поезд, скорее всего, тот же самый, можно попробовать выловить их прямо на вокзале». Тут же ответил Борис. «Мы поехали в гостиницу. В своем номере я засел за работу, а Борис решил проветриться по Берлину. Мы отдали администратору гостиницы икру и водку, что лежала в моем чемодане. Чащин выдал мне часть денег, что выручили за товар из СССР. Как только Чащин ушел, я тут же позвонил Эрике, но, к сожалению, ее дома не оказалось. Трубку взяла женщина. Возможно, мать моей знакомой Фрой Ляйн. А может, еще кто-то». По телефону не представились. Я сообщил, что спрашивал Эрику, а заодно назвал адрес гостиницы. После этого сел за работу. Трудился до поздней ночи. Вечером пришёл Чащин. Сообщил, что он узнал, в какой гостинице остановился музыкальный коллектив сестры. Отвлекать он меня не стал, понимая, что мне нужно работать. Июнь 1976 год. Берлин. Эрика Крауза. эпизодом От поездки в Гамбург Эрика решила отказаться, точнее уговорила свою маму, чтобы отложить выезд в ФРГ. И все из-за звонка Миши Егорова, который должен приехать в ГДР в конце июня. «Я не знаю, когда получится договориться, чтобы ваша школа искусств могла попасть в гамбургские кунстхали», — попыталась надавить Моника Краузем. Мутия, никуда музей в Гамбурге не денется, стоял и стоять будет. Туда нужно ехать дней на 10, если не больше. Можно будет съездить ближе к осени, а сейчас я могу поработать в Дрезденской галерее. Тогда так же лучше будет, больше учеников нашей школы искусств смогут побывать там, аргументировала Эриком. Моника прекрасно понимала причину того, почему дочь не хочет ехать именно сейчас. Настаивать не стало Начинающему художнику вредно отвлекаться и нервничать во время работы над картинами старых мастеров. А Моника очень хотела, чтобы дочка выкинула из головы всякие глупости вроде того, чтобы стать инженером. Пусть сосредоточится на том, как стать художником. Тем более у Эрики для этого есть все данные и талант. А в Гамбург Моника организует поездку в июле или в августе. Связи в Министерстве культуры ФРГ никуда не денутся. Тем более Монику Краузе там знают и ценят, как специалистов искусствоведом. «Хорошо, но тогда нарисуешь пейзаж, изобрази дворец Суингер». Поставила условия Моника. «Обязательно». Обрадовалась Эрика, подбежала к матери и расцеловала ее. Эрика очень даже устраивало то, что из Дрездена она может легко вернуться в Берлин, если вдруг позвонит Миша. Из Дрездена Эрика вернулась за день до концерта. Во-первых, она сама очень хотела попасть на концерт русской музыкальной группы, вот и взяла билеты. На всякий случай купила два. Вдруг Михаил тоже захочет сходить с ней на этот концерт. Ну и что, что он мог видеть и не раз выступление своей сестры? С Эрикой ведь он точно не откажется провести приятный вечер. Так думала девушка. Надеялась, что Миша тоже мечтает с ней увидеться. Во-вторых, у Эрики 1 июля выставка «Нужно готовиться». Доработает три картины, две копии «Сикстинская мадонна Рафаэля» и «Спящая Венера Джорджоне». Пейзаж она не успела нарисовать, но ведь есть уважительная причина. Как-нибудь в другой раз нарисует, хотя мама наверняка будет высказывать недовольство. «Эрика, тебе звонил твой русский друг, оставил адрес гостиницы», – сообщила мама, как только Эрика переступила порог дома. Эрика Набигуба благодарила мать, забрала телефонный аппарат и утащила в свою комнату. Сразу набрала номер гостиницы. Через пару минут её соединили с Михаилом. «Алло?» – отозвался Михаил, ответив на русском. «Миша, здравствуй, это я, Эрика». «Привет, Эрика, а мне сказали, что ты куда-то уехала, раз что вернулась». «Миша, я купила два билета на концерт «Тайм Форвард». Ты не откажешься со мной сходить? Надеюсь, у тебя есть время. 1 июля у меня состоится выставка картин. Я лично тебя приглашаю. Даже не вздумай отказаться. Сходим обязательно. И на концерт, и на твою выставку. У меня образовалась кое-какая работа. Нужно проверить перевод с русского на немецкий язык. Давай завтра после обеда встретимся. Можно сразу на концерт пойти. Так как время было позднее, то Эрика не стала долго отвлекать разговором своего русского друга, решив, что завтра они наговорятся вдоволь. Спать Эрика ложилась в чудесном настроении, решив, что утром нужно подобрать наряд, а заодно сходить к парикмахерам. Июнь, 1976 год. Берлин. Екатерина Егорова. Эпизоды. Музыкальный коллектив «Время вперёд», эстрадный балет «Импульс» и сопровождающие лица от советской стороны выехали 23 июня на поезде «Москва-Берлин». Все предыдущие дни были сумасшедшими. Мало того, что готовили костюмы на гастроли, провели выборочные репетиции из трёх альбомов, которые предложили немцам. Как пройдут концерты, Катя пока не знала, зато удалось выспаться в поезде. Добирались почти 37 часов. На границах опроезжали два пограничных контроля, получилась задержка. Пограничники и таможенники проверяли всё, вскрывали чемоданы с вещами. Но благо, что молодые музыканты и танцоры не везли никаких запрещенных вещей. В Берлине советских музыкантов встретил представитель принимающей стороны на автобусе привезли в гостиницу. Так что спать улеглись далеко за полночь. Утром, хорошо, что не в самую раннюю, разбудила Ашерович. Сразу объявила, что после обеда будет прогон программы. К этому же времени немцы определяться какой альбом будут отыгрывать на концерте. Музыкантов группы и танцоров эстрадного балета расселили в четырёх номерах. С Катей попала Светлова Валентина, Титова мария и Каверина Ольга, которую Катя пригласила сама. Ашерович и Тобина поселились в номере на два места. Когда все засобирались на обед, в комнату постучали. «Девушки разрешили войти, так как уже оделись. Дверь открылась, и вошли двое мужчин. Одного девушки знали, представитель всесильного КГБ лейтенант Трифонов, а вот второй мужчина был незнаком. Здравствуйте, красавица. Если не ошибаюсь, вы Екатерина Егорова?» Сразу обратился незнакомец Катя. «Да, это я», — подтвердила Катя, пока не понимая, что хочет этот мужчина, который был чуть старше Трифонова. С лейтенантом КГБ Трифоновым Маратом Катя познакомилась в поезде, причем инициатором был именно лейтенант. «Я Борис Чащин, сопровождаю вашего брата от Международной книги в ГДР. Мы можем с вами поговорить наедине, если нет возражений», – представился мужчинам. Катя посмотрела на своих соседок по номеру, а Трифонов предложил девушкам выйти. Катя ещё подумала о такой странности, ведь Трифонов из КГБ. Почему он так свободно разрешает незнакомцу беседовать наедине с ней? А может, незнакомец тоже из КГБ? Хоть и представился, что из международной книги. Когда соседки по номеру вышли из гостиничной комнаты вместе с лейтенантом, Чащин проводил их взглядом, потом повернулся к Екатерине. «Екатерина, Михаил сейчас работает, но я решил без него узнать, в какой гостинице вы поселились. А ещё я вам принёс кассету, здесь ваши записи», — произнёс Чащин, подавая кассету Кате. Егорова повертела в руках кассету, прочитала название, потом удивлённо посмотрела на Чащина. «Вы провезли кассету контрабандой?» — удивилась Екатерина. «Получилось случайно, но Миша хотел отдать вам», — произнёс Чащин и улыбнулся. Екатерина тут же сорвалась в комнату Кашерович. Она даже испугалась. «Вот что теперь делать с этой кассетой?» Екатерина ворвалась в номер Кашерович и Тобиной. Видя в каком состоянии Егорова, обе женщины удивлённо уставились на неё. Екатерина рассказала обо всём, что касается кассеты, и подала злосчастную кассету руководителю. А Ашерович присела в кресло. Некоторое время размышляла. «Марья Ивановна, а позови-ка ты к нам Леонида Израиловича. Он мужчина опытный. Глядишь, подскажет что-то умное». Попросила Ашерович Тоб Мария Тобина сразу вышла из номера. Вернулась она через пять минут в сопровождении Брука. Директор дворца молодежи присел в свободное кресло, осмотрел внимательно всех женщин, в том числе Катю. «Так, милые дамы, а теперь рассказывайте по порядку, желательно с подробностями». Брук переводил свой взгляд с одной женщины на другую, остановившись взглядом на Катю. Катя запираться не стала, вновь повторила свой рассказ. Брук помолчал пару минут. «Мария Ивановна, вы работали по плану, вы Софья Яковлевна тоже. Вас довезут до местного дворца, где есть сцена, там же приготовлены инструменты. Проводите прогон, времени у вас только сегодня, завтра уже концерт. Ну а я буду решать этот вопрос, хотя было бы проще выбросить эту кассету. Да, позовите этого мужчину, что пришел от Катиного брата, поговорю с ним». Так распорядился Брук. Когда женщины вышли, Леонид Израилович задумался. Он прочитал название альбома. Его интуиция подсказывала, что такая музыка обычно пользуется огромным успехом на Западе, а такие возможности упускать глупо. Через несколько минут появился Чащин. Брук принялся расспрашивать его про кассету и про Мишу Егорова. Борис чётко рассказал, как всё произошло с кассетой. Под конец разговора Чащин решил спросить Брука. «Леонид Израилович, мы можем попасть на концерт. Может, проведёте нас?» «Не хочется тратить валюту на билеты? Понимаю. Даже на 10 марок можно купить какой-нибудь сувенир домой», — усмехнулся Брук. «Не в этом дело. Билетов уже нет, разобрали», — пояснил Чащин. «Минут за 40 до начала концерта подойдите со стороны служебного входа. Вызовите меня, я проведу», — согласился Брук. На том и расстались. Чащин покинул гостиницу. Брук же отправился на обед. А ещё он хотел поговорить с Катей и Софьей Яковлевной. Уже после обеда, пока ждали автобус, Брук отвёл в сторону Ашеровича Егорову. «Тайком от Софьи Яковлевны записывали альбом, когда только успели», — обратился Брук к Кате. Екатерина повесила голову, несколько раз кивнув головой. Ей было стыдно перед Ашерович. «Моя вина, Леонид Израилович. Я им запрещал работать с роком, чтобы не отвлекались, а надо было возглавить эту инициативу. Хотя я не думаю, что госконцерт утвердил бы нам эти композиции». Сразу заступилась за воспитанницу Ашерович. «Да, некоторые наши чиновники не понимают, какая музыка пользуется спросом в западных странах. Им дай волю, так они только интернационал позволят играть. Что делать будем, Софья Яковлевна?» – спросил брок «Может, послушать для начала? Дать немцам послушать?» Несмело предложила Ашерович. «Идея неплохая. Свяжусь с принимающей стороной. Может, все уладим. Если что, от кассеты избавлюсь». Наконец-то принял решение Брук. Пока весь коллектив поехал на генеральную репетицию, Брук решил посетить немцев. Тем более сопровождающие товарищи из Союза отправились по местным магазинам. Перед ними стояла важная задача – как эффективно потратить средства, что выданы в виде валюте. до да водочку с икрой продать выгодно. Так что тянуть не стоит. Возможность есть – пользуйся. А вот вдруг позвонил в офис Курта Коха, напросился на встречу, чтобы еще раз обсуждать репертуар. За Леонидом Израиловичем отправили машину, чтобы он вдруг не заблудился по Берлину. До государственной фирмы амига Брука довезли быстро. Сразу проводили в офис главного редактора Курта Коха. Когда Леонард Израилович вошел в кабинет, то обнаружил, что Кох не один. Здесь же присутствовали двое немцев, которых Кох пока не знал. Так как директор Дворца молодежи знал немецкий язык чуть лучше, чем ученик четвертого класса, пригласили переводчика. курткох и сам владел русским, но на низком уровне. Как только появился переводчик, Кох представил Брука и гостей друг другу. Далее разговор протекал через перевод. Товарищ Брук, позвольте представить вам в наших гостей с ФРГ. Ральф Зигель и Фрэнк Фариан. Они приехали в нашу страну, чтобы посмотреть на артистов из СССР, которые играют необычную музыку. Любезно согласились помочь нам в создании площадки для концертов. Господа, представляю вам директора Дворца культуры, который вырастил таких замечательных музыкантов, господин Брук. Таким образом, Кох познакомил русского и немцев из Западной Германии. «Господин Брук, наш добрый друг геркох совершенно прав. Нас заинтересовал, по сути, новый жанр в музыке. Когда совмещают классику или камерную музыку с электронными инструментами, очень необычно. Нам с Рельфом стало любопытно, потому мы здесь. Хотя в Америке зритель сейчас увлечен рокен роллом жанр рока тоже интересен», — произнес Фариан. Брук, в свою очередь, более подробно рассказал о причинах, которые привели его в офис Коха. «Предлагаю послушать композиции». «Тогда мы сможем что-то сказать», — предложил Зигель. По распоряжению Коха в его кабинет принесли магнитофон. В следующий час немцы внимательно слушали композиции. «Восхитительно! Говорите, что эту музыку придумала русская девушка!» — выразил свое восхищение Зигель. «Геркох, вам необходимо вставить эти композиции в программу концертов. Даже не сомневаюсь, что будет ошеломляющий успех», — поддержал Зигеля Фариан. «Да, эту музыку написала начинающая композитор Екатерина Егорова. Кстати, она не только сочиняет музыку, но и поёт. Очень неплохо, надо сказать», — подтвердил Брук. «Мы можем с ней встретиться», — сразу охватился за возможность посмотреть на русскую девушку фарян «Не вижу причины, которые могут этому помешать», — ответил Брук. Он был доволен, что композиции не получили отторжения с немецкой стороны. «Следует поставить в известность представителей госконцерта. Попробуем их убедить в необходимости изменения репортуара. Товарищ Брук, ваши музыканты смогут исполнить эти композиции на концерте», – произнёс Кох. «Насколько я знаю, коллектив репетировал композиции. Думаю, что не весь альбом, а несколько треков точно смогут исполнить», – осторожно произнёс Брук. Немцы решили не откладывать разговор с советскими представителями по поводу изменения репертуара. Назначили встречу на вечер в этот же день. Фариан и Зигель посоветовали Бруку прихватить с собой на встречу начинающего композитора Егорову. Курткох планировал концерты длительностью примерно на три часа, хотя понимал, что музыкантам отыграть три часа подряд очень непросто, а советская сторона настаивала на сокращение времени выступления до двух часов. Вот и следовало отобрать лучшие композиции, чтобы успех перед зрителями был максимальным». Тем временем Ашерович отчитывала Екатерину за такие необдуманные действия. «Катя, ты понимаешь, что твою музыку могут просто украсть?» – сердилась Ашерович. «Понимаю, Софья Яковлевна, но вы же сами запрещали нам играть в силе рока. Свой виноватый вид Катя даже не пыталась скрывать». Ты могла бы поговорить откровенно со мной? Когда такое было? Чтобы я тебя не поддерживала? А теперь что? Хорошо, если брукс сможет все устроить. Вы хоть исполнить сможете, чтобы не опозориться?» Продолжала делать вид, что сердится Ашерович. На самом деле, Софья Яковлевна боялась не распространения рока в СССР, она откровенно боялась, что ее молоденькую воспитанницу затопчут чиновники. Немало в СССР артистов, которым испортили карьеру, запрещая их выступления или не позволяя выступать на сцене. «Когда вы отсутствовали, мы активно репетировали, даже танцоры подобрали некоторые танцы», ответила Катя, делая виноватый вид, так как это всегда действовало на собеседника. «То есть Тобина была в курсе?» – удивилась Ашерович. «Ну, почти. Не то, чтобы полностью в курсе», – промяблила Катя, стараясь не подставлять хореографа. «Ладно, пошли работать. Потом будем разбираться, кого казнить, а кого миловать». Решила закончить разговор Ашерович. «Генеральная репетиция прошла успешно. Музыканты профессионально исполняли композиции. Танцоры тоже были на высоте. Когда вернулись вечером, хуже ну в гостиницу». Брук сообщил Ашерович, в офисе фирмы омега состоится экстренное совещание на предмет того, что будут пересматривать репертуар. «Леонид Израилович, но ведь эти композиции даже не зарегистрированы в ААП. А ну, как украдут у Кати эти произведения? Что тогда?» – озаботилась Ашерович. «Попробуем урегулировать этот вопрос». Тем более представитель вап здесь. Попытался успокоить свою собеседницу Брук, хотя сам не был уверен в своих словах. Представил серьёзный разговор с советскими чиновниками. Брук даже не сомневался в этом. После ужина советская делегация, в том числе Брук, Ашарович и Егорова, отправились в офис фирмы «Амиго». Из советских чиновников поехали только те, кто мог действительно что-то решать на месте. В эту поездку в ГДР приехали заместитель министра культуры СССР Воронков, руководитель госконцерта Маслюков, член правления ВААП Долин, который был еще и заместителем председателя правления ВААП. Кроме этого, на совещание поехал капитан КГБ Красавин. Он отвечал в некотором смысле за всю делегацию. Конечно же, поехали Ашерыч, Брук и Егорова. По приезду представителям советской стороны дали послушать несколько композиций, которые не были утверждены в Союзе. Нам бы очень хотелось, чтобы композиции рока и классики вошли в программу концерта. Надеюсь, что наше предложение не вызовет отторжением. Так начал говорить о деле Кох. Быстрее всех сообразил заместитель министра культуры СССР Воронков. Он сразу понял, что немцы будут настаивать, так что следует извлечь максимальную выгоду. Разобраться, как и что произошло, можно потом, после возвращения делегации в СССР следует подписать дополнительное соглашение на процент от сборов с концертов в сторону советской стороны, например 30 процентов воронков решил сильно не грубить с поднятием доли госконцертом. Неожиданно для всех куртков возражать не стал, согласился сразу. Воронков даже в душе пожалел, что не поднял процент чуть выше. Меня интересует как поступить в отношении авторских прав и горовой подняла вопрос о шерович. «Не вижу проблем, вы можете зарегистрировать права у нас, тем более представитель ВААП СССР находится здесь», — предложил Кох. Однако руководитель госконцерта Маслюков сразу поднял вопрос о том, что советской делегации совсем не помешает, если поднимут суточные выплаты. «Хорошо, я согласен», — согласился Кох после минутного размышления. Все стороны получили то, что хотели. Чиновники уже размышляли, какие подарки они купят родным и близким, когда получат дополнительные выплаты в марках. Но не все из тех, кто присутствовал, остались довольны встречей. Фрэнк Фариан очень хотел пообщаться с Егоровой. А так как наедине ему этого никто не позволит, то Фариан решил воспользоваться моментом. Оба западных немца присутствовали на этом совещании. «Я могу задать пару вопросов начинающему композитору Егоровой, если не возражаете?» Русские переглянулись, среагировал быстрее всех Брук. «Почему бы нет, но только в нашем присутствии, господин Фариан», произнес директор Дворца культуры из Свердловском. «Скажите, и Екатерина, как вам приходит в голову такая музыка?» спросил немец. «Иногда она просто звучит в моей голове. Я понимаю, что именно нужно и какие инструменты подключить», ответила Катя, пожав плечами. Все немцы переглянулись после такого ответа, а вот советские граждане почти никак не отреагировали. «Я восхищаюсь вашим талантом. Надеюсь, вы станете известным композитором. Я слышал, что вы еще и поете, это так? И еще вы владеете английским языком?» Катя посмотрела на своих соотечественников, думая о том, кто бы мог рассказать об этом немцу Фариану, который продолжал смотреть на нее с любопытством. «Ну да, я занимаюсь вокалом в консерватории. И да, я владею английским», – ответила Егорова. Фрэнк Фариан сам был очень талантливым композитором и поэтом. На профессиональном уровне он чувствовал артистов. Интуиция ему подсказала, что перед ним сидит талантливая девушка из СССР. Фариан достал нутные листы, которые приготовил перед совещанием. Эти ноты и слова какой-то песни он подтолкнул к Екатерине. «В Америке я знаком с автором песенником Долли Партон. Она написала замечательную песню, когда рассталась со своим партнером два года назад. Я выпросил эту песню у Долли Партон, надеясь, что смогу сделать аранжировку. Создать другую песню, точнее, другое исполнение. Как бы вы, Фрайляйн и Екатерина, исполнили данную композицию?» Спросил немец Фариан. Все с любопытством уставились на Катю. Она же, ничуть не смущаясь, взяла нотные листы с текстом, принялась внимательно читать. В кабинете Коха всем стало любопытно, что ответит русская девушка. Потому ее не отвлекали. Прошло минут пять, может, даже чуть больше. И вот Екатерина подняла глаза на Фарианом. «Я бы спела эту песню по-другому. Правда, над музыкой надо немного посидеть. Я всегда буду любить тебя. Интересное название», — вполне серьезно произнесла Егорова, а заодно перевела название песням. «Вы можете исполнить, но хотя бы один куплет», — спросил немец. Без музыкального сопровождения удивилась Катя. «А что, в этом есть проблема?» — задал каверный вопрос Фариан. Катя посмотрела на Ашерович, учитель не подвела. а Ашерович кивнула головой, как бы подбадривая свою воспитанницу. И тогда Екатерина, прикрыв глаза, изредка посматривая на текст, запела, вытягивая ноты своим чуть низковатым для женщины голосом. Все в данный момент присутствующие смотрели на девушку с любопытством. А вот немцы Фариан и Зигель смотрели с некоторым удивлением, смешанным на восхищение. Особенно поразило то, как девушка исполняет, вытягивая звуки. хотя закончила после первого куплета. Фариан и Зигель сразу захлопали в ладоши. «Вы могли бы написать свою музыку к этим словам?» – спросил Зигель. «Надо бы посидеть пару вечеров, потом с музыкантами поработать. Только я бы дала другое название, например, прощание с любимым», – ответила Катя, вновь пожимая плечами. Фрэнк Фориан оказался более расторопным, чем Ральф Зигель. Он сразу ухватился за такую возможность. «Мы сможем сделать записи песни в вашей студии, Гер Кох. Сразу обратился Фориан к главному редактору фирмы Amigo. «Вполне можем, только зачем это вам? Можем сделать, но после концерта в Берлине не раньше». Удивился Кох, сразу выставляя условия. «Эта песня может иметь успех в ФРГ и в Америке. Я берусь спродюсировать сингл». Сразу ответил Фориан. «Позвольте, а как же права нашей соотечественницы?» Моментально отреагировал Брук, как только переводчик перевел диалог немцев. «Все права будут соблюдены. Зарегистрируем в ГДР. А позже я зарегистрирую в ФРГ и Америке. Заодно подпишу соглашение с Долли Партон», — пообещал Фариан. На этой ноте закончили совещание. Нотные листы Фариан отдал Екатерине, ожидая от нее того, что она переделает песню на свой лад. Кроме этого, Фариан подал стихи, написанные на листе. «Попробуйте посмотреть эти стихи. Их написала талантливая поэтесса Дайан Уоррен. Я выпросил у нее это стихотворение, надеясь написать музыку и песню. Возможно, у вас получится лучше, чем у меня», — произнес Фариан, прощаясь с Екатериной. Русские вернулись в гостиницу. Ведь на следующий день предстояло подготовиться к концерту, а вечером выступить. Но перед уходом советской делегации определились, какие синглы войдут в репертуар концертов. С четырёх альбомов набрали столько композиций, чтобы длительность концерта могла уложиться в два с половиной часа. Вернувшись в гостиницу Екатерина сразу окунулась в то, чтобы сочинить музыку к этим песням. По своему характеру она не уклонялась, когда ей бросали вызов. Просидела она далеко за полночь. Даже привлекла гитариста Семёнова Петра, который мог подыграть на акустической ритм-гитаре, с которой управлялся гораздо лучше Корякова, да и нравом был более спокойный. «Слушай, Катя, а поверьте, круто получается» восхитился Пётр, когда они расходились в третьем часу ночи. И Екатерина была довольна. У неё что-то начало вырисовываться. Осталось добавить другие инструменты и задать ритм на ударных установках. Семёнова Петра, начинающий композитор, уважала. Катя была уверена, что Пётр со временем станет гитаристом-виртуозом. Он владеет игрой не только на акустической ритм-гитаре, но и на балалайке. Как и на ксилофоне может выдавать просто удивительные звуки. Если Коряков Дмитрий хорош игрой на электронной гитаре, то Пётр просто монстр, когда берёт в руки обычную гитару. По этой причине Катя и позвала именно Петра, чтобы он создал ей игрой на гитаре нужную мелодию, тем более песни романтические. В этот вечер не спала не только Егорова, не ложились отдыхать в номерах и некоторые члены советской делегации. Леонид Маслюков и Константин Долин собрались в гостиничном номере заместителя министра культуры СССР Воронкова Константина Васильевича. На стол сообразили коньяка и шоколадные плитки для закуски. После выпитых пары рюмок завели разговор по делу. «Ну и что думаете, товарищи, по поводу вечернего совещания в фирме «Амиго»?» Сразу к обоим обратился Воронков. «Сегодня мы заработали чуть больше валюты для нашей страны. Уже победа!» — отозвался Маслюков. «Дело не только в этом. Вы заметили, как ухватились за Егорова эти западные немцы? Сразу видно капиталисты. Они деньги зарабатывать умеют и знают, что для этого надо делать. Видна хватка? Одно слово. Империалисты!» — высказался Долин. «Надо бы нам подумать, как не упустить новые песни Егоровой», – заметил Воронков. «Будем оформлять авторские права. Для пущей важности можно пригласить нашего посла, в том числе не помешает посол ФРГ, чтобы наверняка закрепить за советским автором все права на песни», – добавил заместитель председателя правления ВААП СССР. «Нужно заключить контракт на госконцерт, тогда вся валюта пойдет через внешпосыл Торг, а Егорова получит в Союзе свои авторские отчисления, но в рублях». «В крайнем случае можно выплачивать в чеках внешпосыл торга, если песни действительно принесут хорошие результаты». «А я думаю, так и будет». «Подождите, немцы еще будут нас уговаривать на дополнительные концерты», уверенно заявил Маслюков. «Надо бы связаться через наше посольство с министром Петром Николаевичем Демичевым, послушать, что он скажет. Как бы дров нам не наломать, потом не расхлебаем». Проявил осторожность Воронков. «Константин Васильевич, вы завтра и займётесь этим. Мнение партийных органов лучше знать заранее, чтобы чувствовать себя уверенней», произнёс Маслюков. «Посмотрим, какие будут результаты от концертов. Возможно, придётся пересматривать нашу стратегию поведения», заметил Долин. «Я бы хотел узнать мнение капитана Красавина, что скажет КГБ, было полезно понять. Сами понимаете, какие сейчас времена наступают. После того, как Брежнев снял Андропова и Суслова, уже ни в чем нельзя быть уверенным. Брежнев подбирает всех руководителей партии, лояльных себе. Здесь тоже нужно быть внимательным», — произнес Воронков. «Ходят слухи, что Андропову помогали умереть, как и Суслову», — осторожно произнес Масляков. «Вранье. У меня знакомые в КГБ, которые проводили проверки. Насчет Андропова утверждать не стану, а Суслов точно от нервов скончался. лопнули сосуды в голове. Спасти не успели. А если бы успели, то остался бы с Суслов овощем. Тоже незавидная судьба», – заверил Воронков. «Насколько я знаю, у Андропова серьезная почечная недостаточность была. Он ведь давно болел. Шли разговоры, что ему следует поехать за границу для серьезной операции», – добавил Долин. Ладно, товарищи, предлагаю разойтись, будем действовать по ситуации. Надо бы еще успеть вытрясти с немцев дополнительные деньги на наши суточные расходы. Предложил расходиться заместитель министра культуры СССР. Долин и Маслюков покинули номер Воронкова. К тому же и бутылочка коньяка закончилась, которую привезли с собой.